Уинстон услышал два других голоса. Скоро он узнал в одном из них свой. Это была запись их разговора с О'Брайаном в тот вечер, когда он вступил в братство. Уинстон услышал, как он обещает обманывать, красть, совершать подлоги, убивать, способствовать наркомании и проституции, разносить венерические болезни, плеснуть в лицо ребенку серной кислотой.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 «Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь!» Уинстон развязал бечевку, державшую комбинезон. Молнию из него давно вырвали. Он не мог вспомнить, раздевался ли хоть раз до с тех пор, как его арестовали. Под комбинезоном его тело обвивали грязные желтоватые тряпки, в которых с трудом можно было узнать остатки белья. Спустив их на пол, он увидел в дальнем углу комнаты трильяж. Он подошел к зеркалам и замер. У него вырвался крик. «Ну-ну», — сказал брайан — «станьте между створками зеркала, полюбуйтесь на себя и сбоку». Уинстон замер от испуга. Из зеркала...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 Что вы такое? Мешок слякоти. Ну-ка, повернитесь к зеркалу еще раз. Видите? Кто на вас смотрит? Это последний человек. Если вы человек, таково человечество. А теперь одевайтесь. Медленно непослушными руками Уинстон стал натягивать одежду. До сих пор он как будто не замечал, до чего он худ и слаб.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 Мы били вас, Уинстон, мы сломали вас. Вы видели, во что превратилось ваше тело. Ваш ум в таком же состоянии. Не думаю, что в вас осталось много гордости. Вас спинали, пороли, оскорбляли. Вы от боли, вы катались по полу в собственной крови и рвоте. Вы скулили о пощаде, вы предали все и вся. Как по-вашему...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 — Может, статься и не скоро, — ответил брайан вы трудный случай, но не теряйте надежду. Все рано или поздно излечиваются, а тогда мы вас расстреляем. Глава четвертая. Ему стало много лучше. Он полнел и чувствовал себя крепче с каждым днем, если имело смысл говорить о днях.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 «Для вас», — сказал О'Брайан, — «хуже всего на свете крысы». Дрожь предчувствие. Страх перед неведомым Уинстон ощутил еще в ту секунду, когда разглядел клетку. Сейчас он понял, что означает маска в торце. У него схватило живот. «Вы этого не сделаете», — Крикнул он высоким, натреснутым голосом. «Вы не будете, не будете, как можно!» «Помните, — сказал брайан, тот миг паники, который бывал в ваших снах. Перед вами стена мрака и рев в ушах. Там за стеной что-то ужасное. В глубине души вы знали, что скрыто за стеной, но не решались себе признаться».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 Если вынырнул из глубины, вдохнуть в воздух не трусость. Это просто инстинкт, и его нельзя слушаться. То же самое с крысами. Для вас они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять, даже если бы захотели. Вы сделаете то, что от вас требуют».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 О'Брайан поднес клетку ближе. Теперь она была в метре от лица. «Я нажал первую ручку», — сказал О'Брайан. «Конструкция клетки вам понятна. Маска схватит вам лицо, не оставив выхода. Когда я нажму другую ручку, дверца в клетке поднимется. Голодные звери вылетят оттуда пулями».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 Сообщения с Африканского фронта поступали крайне тревожные. С самого утра он то и дело с беспокойством думал об этом. Евразийские войска, Океане воевала с Евразией, океане всегда воевала с Евразией, с устрашающей быстротой продвигались на юг. В полуденной сводке не назвали конкретных мест, но вполне возможно, что бои идут уже возле устья Конго.